А где хочется оказаться? Куда можно хотеть? Как правило, хочется туда, где ты никогда не был, где тебя, где тебя точно не ждут, где ты точно никому не нужен, и тебе не будут рады. То есть это такое место, к которому ты никакого отношения не имеешь. Что это за место? Это, конечно, Америка. Зато в Америку можно ходить безответственно, потому что ты видел так много американских фильмов, а в этих американских фильмах все герои такие одинокие мужики, у которых, кажется, с любовью все в порядке. И они все неопределенного возраста и очень неопределенного образования. Зато они так молчат и, кажется, что-то знают. И такой герой обычно едет на своей лошади, едет, едет и приезжает в маленький городок в такой ситик. А в этом городке творится черт знает что. Горстка негодяев мучает всех приличных людей, не дает нормально жить, и еще в городе живет красавица, но у которой была явно какая-то непростая судьба, и поэтому самый главный негодяй имеет над ней странную власть. Но наш герой приехал, очень быстро во всем разобрался и начал отстрел. Быстро уничтожил всех негодяев. А тех, кто подавал какую-то надежду на исправление, он перевоспитал. Дольше всех он сражался с главным негодяем, но в конце концов убил его. И все. Город очищен от скверны, можно в нем жить и быть счастливым. И наша красавица в него, конечно, уже влюблена, но он шесть в седло. И куда-то в сторону Великого каньона. И вот это вот как-то хорошо. Но я ведь не могу об этом серьезно мечтать потому что я даже на лошади ездить не умею, но зато я могу надеяться, что можно спастись от любви, если ехать по бесконечному американскому хавею, ехать не встречая ничего на своем пути, ехать, конечно же, в Лас-Вегас, и тогда есть надежда уехать от любви, потому что очень много американцев, судя по их фильмам, едут по Америке, и им не до любви, им хорошо. Но, конечно же, нужно ехать на большой американской машине и непременно по Америке. В этот момент мужчина садится на край комнаты и оказывается за окном. Окно немного опускается вниз, и он сидит за окном, как в автомобиле. Звучит музыка, мужчина изображает, что едет за рулем. И впереди будет только дорога по бокам пустыня. И будет казаться, что ты едешь медленно, потому что в американских машинах скорость обозначена в милях, и на спидометре будет 80 миль в час. И будет казаться, что едешь медленно, а на самом-то деле 150 километров, и можно ехать по какому-нибудь штату. А какие я знаю американские штаты? Айдахо, Вайоминг, Колорадо, Техас... Да неважно по какому штату ехать, все равно приедешь в Лас-Вегас. И по дороге встретится только маленькая заправочная станция Но ты посмотри, бензина достаточно И поедешь дальше И можно въехать в дождь В этот момент по окну начинает строиться вода Но это не страшно На окне начинают работать автомобильные дворники В американских фильмах дождь всегда теплый и какой-то синий Поэтому можно мчаться через дождь А вот там, где-то справа Светится неоновой вывеской какой-нибудь маленький мотель с каким-нибудь названием «Яблочный пирог» или «Спелая вишня». И там, конечно же, ждет блондинка. Такая блондинка, которая в Америке была бы вполне достаточна. Но ты проезжаешь мимо и даже добавляешь газа. А на рассвете ты обязательно въедешь в Лас-Вегас, и въедешь сразу в центр, потому что у Лас-Вегаса есть только центр. Невозможно себе представить, чтобы у Лас-Вегаса были окраины или спальные районы. Как можно себе представить спальные районы или окраины Лас-Вегаса? Точно так же, как невозможно представить, как Супермен или Бэтмен писает или какает. Да у них нет этих органов. Вы видели, чтобы у них на комбинезонах были молнии? Ну, в смысле, застежки. Можно ехать, конечно, и по родной стране. Тут тоже длинные дороги. Но здесь ты все знаешь. Здесь будет все не так. И дождь будет серый и холодный. Да, да, ты знаешь, что будешь ехать, ехать. Будут попадаться какие-то деревни со старухами возле магазинов. Потом пойдут дачные поселки, потом какие-то склады, овощные базы полуразрушенные фабрики или комбинаты, придется обгонять грязные, гремучие, обдающие тебя черным дымом, грузовики. И вот еще чуть-чуть, и начнутся спальные кварталы города Челябинска или Омска. Но даже если ты не был ни разу не в Челябинске или Омске, а побывал в Перми или живешь в Новокузнецке, ты знаешь все и про Челябинск и про Омск подробно и тут надежды нет здесь есть много много всего много усталых людей но нет того что нужно тебе нет спасения но в этот момент ты как правило просыпаешься потому что ты уже проехал всю Америку насквозь и все равно приехал в свой родной город и наступает утро Окно поднимается вверх, и комната становится похожа на приподнятую маленькую сцену. Мужчина гасит звезды. И утро наступает в Европе. Утро освещает бесконечные поля, которые похожи на квадратики и треугольнички. И во всех маленьких городах и деревнях стоят остренькие церкви, и на этих церквях звякают колокола. А между этими городками, деревнями лежат извилистые дороги, и кто-то едет на своей машине по этой извилистой дороге — это вы. И на эту дорогу, как бусинки на ниточку, нанизано 25 городков. И вот этот человек въезжает в один из этих городков и при въезде читает на табличке название этого города, а через три минуты он читает это же название, но только перечеркнутое красной полосой, потому что город закончился, потому что в этом городе одна улица, остренькая церковь, муниципалитет с флагом, школа, кладбище и кафе, и на улице возле кафе за столиком сидит человек, он здесь живет, он пьет свою дневную кружку пива и смотрит на дорогу, а по дороге едете вы, и пока он пил кружку пива, мимо него проехало 25 автомобилей. И вы за день проехали 25 городков, и получается, что не он сидит, и не вы едете, а на самом деле вы оба движетесь навстречу друг другу с одинаковой скоростью. И этот человек пьет пиво с серьезным лицом, потому что он находит много смысла, достоинства и даже гордости в том, чтобы жить в этом городке и никуда не дергаться. Вы находите много смысла, достоинства и гордости в том, чтобы мотаться на своей машине, и поэтому тоже едете с очень серьезным лицом. И еще по этим дорогам мчатся большие грузовики, в которых сидят большие и серьезные мужики. У этих мужиков большие усталые руки, усталые глаза и спины. Они гордятся своими грузовиками и тем, какую они важную и нужную работу делают. И все дороги им знакомы и в каком-то привычном месте кто-то из них берет себе проститутку в кабину и делает с ней все с очень серьезным лицом. Да и проститутка тоже не шутит. И все это очень важно. И они везут из одного города в другой что-то совершенно необходимое. Допустим, В одном городке выращивают отличную брюссельскую капусту, а в другом городке отличную картошку. Вот они привозят туда брюссельскую капусту, выгружают, загружают картошку, везут ее еще куда-нибудь. Это очень нужное дело. И они хорошие мужики. Но кто-нибудь им бы сказал, сделайте свои рожи немножко попроще. Не надо с такими лицами ездить. И мне бы кто-нибудь подсказал то же самое. И всем бы, наверное, стало лучше мужчина уходит в глубину комнаты, на авансцену выходит женщина, садится и обращается непосредственно к зрителям. Как же странно иногда бывает в жизни, ты живешь, живешь какой-то обычной жизнью и вдруг в ней появляется человек, мужчина, точнее сначала ты появилась в его жизни а ты сама его сначала не заметила, но он появился, и ты его увидела каким-то боковым зрением, точнее, даже не самого, а какой-то силуэт, и не придала этому значения. Но постепенно этот силуэт становился все отчетливее и определеннее, и вот ты видишь перед собой конкретного мужчину. А ты, конечно, до этого мечтала о том, что кто-то в твоей жизни появится, и у тебя не было никаких сомнений, что ты достойна счастья. Но этот конкретный, определенный мужчина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 но может длиться очень долго. Очень долго. Но в одно прекрасное утро ты просыпаешься и вдруг понимаешь, а я свободна, все кончилось. И постепенно снова возвращается интерес к жизни. Ты обнаруживаешь, что в мире есть много прекрасных вещей, вкусная еда, интересное кино, книги. Возвращаются друзья, и жизнь прекрасна. И в ней много-много счастья, много приятного. Конечно, не такого прекрасного и сильного, как любовь. Но все-таки и ты живешь. Но правда, с этого момента ты живешь очень, очень осторожно, чтобы опять, не дай Бог, не сорваться в это переживание и боль. Живешь осторожно, осторожно. Но продолжаешь чего-то ждать, надеяться.